Глава 13. Шалости и не только. Эльфы любят творить зло. Когда они приходят, они приходят тайно и охотятся. В мире начинают случаться вещи, которые раньше не случались. И поначалу это просто почти безобидные шалости. Так что-то неладное стало происходить с пивом в погребах баронского герба. Джон Кинзли уж и чистил краны, и менял их, и бочки тоже, а все равно в пиве упорно плавал осадок и всякая вонючая пакость. Трактирщик от горя рвал на себе волосы, которых у него и без того осталось немного. А потом кто-то из посетителей однажды сказал. «Эльфы, видно, снова объявились. Очень уж похоже на их шуточки. Как по мне, так вовсе не смешно». Отозвался Томас Травоу, а Джон Кинзли чуть не разрыдался. И как это бывает в пивных, к разговору присоединились все и долго обсуждали эльфов. И уверяли друг друга, что не верят в них. Хотя потом, придя домой, многие позаботились повесить на дверь новую подкову. А Люди смеясь говорили. Ничего, у нас же своя ведьма имеется. "Эм, я не хочу никого обидеть. «Возразил Джек Рухни. «Да только ее в последнее время, считай, не видно. Сдается, она теперь больше времени в Ланкре проводит, чем у нас». Добрось, да «Сказал Джо Болит. Моя Тифа не работает за двоих! Не всякий мужик на ее месте справился бы!» Он подумал и добавил, памятуя о том, что его слова вполне могут дойти до госпожи Болит через госпожу Кинзли. «Больше того, даже не всякая баба!» «А что ж тогда с пивом такое творится?» Спросил кто-то. «Нарушение условий хранения?» Предположил Джек Рухни. «Не обижайся, Джон! Пиво, материя тонкая!» «Что?» Возмутился трактирщик. «Да мои краны чистые как слеза!» А перед тем, как бочонок сменить, я всегда руки мою! Тогда в чем же дело? Кто-то должен был произнести вслух то, что все в этот момент подумали. И те самые слова прозвучали: Выходит, все-таки эльфы шалят! Вздор! Сказал Джо Болид. Будь оно так, моя Тифани мигом бы с ними разобралась! Но пиво, как ни крути, было паршивым.